Глава 17, Я тебе говорил больше под окном этим не орать. Я держал старика за старую грязную рубашку левой рукой, а правой указывал на окно. А ты вместо того, чтобы послушаться и сделать доброе дело, не мешать мне, опять приперся сюда. Они сами меня сюда загнали. На лице старика появилась вековая печаль. Не виноват я. Это они. Они все Сами сюда пришли. А ведь я их предупреждал, что здесь живут уважаемые люди, и что не стоит так шуметь. Да, а выглядит все наоборот. Меня терзает смутное сомнение. Догадка в моей голове начала формироваться весьма быстро, что ты специально их сюда приводишь. Что я тебе сделал? Почему ты не даешь мне спать? Ты знаешь, что значит вековая усталость. Старик, как мне показалось, аж выдохнул. Словно я не угадал его настоящие намерения. Тем не менее, для пущего устрашения, решил пару раз его потрясти, а затем опустил на землю. Старый пердун, но вот что с него взять? Виктор отряхнулся, смахнулся лобопот и уставился на меня, как и шаг на морковь. Что? Не выдержал я, понимая, что и спрашивать бы не стоило. Проще было уйти спать. Что тебе нужно? Скажи мне, как тебя... Рик, глухо отозвался я. «Рик, откуда в тебе столько нечеловеческой силы?» Он вопросительно уставился на меня, почти не моргая. «Люди так с балконов, как ты, не прыгают. А учитывая твою среднюю комплекцию тела, ты определенно какой-то небесный воин. Ангел, может, воплоти. Или скрываешь что?» «Ангел!» — я аж охренел. «Слушай ты, старый, не борщи, а то и тебя в узелок завяжу!» «Рик!» Голос сестры зазвучал с окна, которые я не закрыл перед полетом с балкона. — Ты что там делаешь? — Черт! — прошипел я. «Иду — Иду! — повернулся к старику и злобно пробормотал. — Еще раз здесь устроишь свои ролевые игры с коллекторами. Я тебя вместе с ними в землю закопаю. Понял меня? Ответом был лишь кивок и какая-то странная ухмылка. Не прощаясь, я просто завернул за угол дома, прошел на цыпочках мимо администратора, которая на зависть мне мирно спала, поднялся в свою комнату и тут же наткнулся на раздраженную Нину, которая стояла прямо в дверном проеме, скрестив руки на груди. «Скажи мне, братец...» Она нахмурилась. «Какого черта ты творишь? Что это был там за старик, а? Зачем ты орал в окно? Шумели, — честно ответил я. Старика коллектора гнобят» а он словно специально приходит под мое окно, орет, чтобы я его спас. Понимает старый пердум, что я не выношу шум. — Врать ты никогда не умел, — на мое удивление заявила Нина. — Ты последнее время какой-то взвинченный. Употребляешь что? Яша торопела от такого заявления. Переспросил, что она имеет в виду, как та начала нести полную пургу. — Люди — идиоты. Старик выглядит прилично и одет не по своему возрасту. «Он что, твой дилер?» Она поставила руки в боки и, как курица, чуть нагнулась вперед. «Рик, ты что, употребляешь?» Человеческий мозг устроен очень странно. Вместо ответа сказал я. «Будет вариант поинтереснее, обязательно его озвучишь». «А сейчас отстань. Я спать хочу». Стоило мне завалить на свою тахту, кинуть мысленный камень в огород Али, которая захрапела, как двадцать мужиков как Нина решила продолжить разговор, но уже на другую тему. — Рик! — она отдернула занавеску моей фанерной комнаты. — Что думаешь насчет строительства дома? Понимая, что это двумогая сволочь от меня не отстанет, я резко сел на тахте, злобно пробуравил ее взглядом и ответил. — Денег у нас на это нет. Если, конечно, ты вдруг озолотилась, то я только за. Можно дом отдельно от меня? — А? — я улыбнулся. «Меня устроит даже одна единственная комната метрах в сорока от дома». «Чтобы только это...» — постучал по стенке. «Не слышать». Нина как-то странно ухмыльнулась. «Страховая компенсирует нам строительство дома, так как место, где стояла наша хибара, расчищено. После взрыва завтра уже приступит к работе». «Кто приступит?» — удивился я. «Кому вообще нахрен нужно нам что-то строить?» «Страховой!» — по слогам ответила сестра. Я же говорила, что застраховала дом и наши жизни. Мою руку, поправил ее я. И что, типа нам за это новый дом построят? Да, радостно ответила девушка, но без мебели. Так что придется поработать и на мебель тоже. Она явно намекала мне на то, что и мне придется поработать. Я лишь отмахнулся, лег на кровать и попытался задремать».